Глава пятая. Роман. Минут через сорок парни привезли в центр, и он уже самостоятельно поднялся ко мне в кабинет. Потухший взгляд его еще больше подбитой белобрысой морды. красноречиво говорил, что дела у парня плохи. Он даже не огрызался и спокойно рассказал мне о том, что и кому должен. Николай сказал по телефону, что с ними он вопрос временно решил, они готовы подождать неделю, Но долг все равно нужно вернуть. Или отдать обратно Женю. Он додумался кинуть дилера на довольно большой объем белого порошка, пытаясь сбыть за его спиной подороже, а разницу умыкнуть себе. Глупо, бесспорно. Но кто здесь говорит об уме в этой кудрявой голове? Сумма была почти такая же, как и та, что он должен был мне. И теперь нужно было внести их за неудачливого бизнесмена или... Отправить братца на верную погибель. Ради матери, чтобы она не переживала, я готов был заплатить. Но в последний раз. Больше воронцов не намерен спасать этого прощелыгу и постоянно платить за него. Сумма-то для меня не настолько непосильная. Но почему я должен постоянно впрягаться за взрослого лба? Его долг передо мной автоматически увеличивается, а отдавать нечем. Разве что... Аля. Ну и что мне с тобой делать? Почему ты вечно попадаешь в какие-то истории? Женя опустив голову, громко сопел. Я погашу твой долг, и они перестанут преследовать тебя ради матери. Блондин с благодарностью посмотрел на меня. Но учти, на этом с меня хватит. Я больше не намерен тебя спасать. Твой долг передо мной и так приближается к стоимости «Новые однушки. И ты мне вряд ли его вернешь». «Спасибо», — ответил поблекшим голосом загнанный парень. Я не ответил. Подошел к бару и достал бутылку виски и бокал. Один. Брату наливать не собирался. Плеснул себе ароматного алкоголя и повернулся к окну, раздумывая, как же озвучить вслух то, что задумал. «Не нужно, спасибо». «Сейчас ты меня возненавидишь за то, что я скажу. Я спасаю твою задницу не только ради матери». Я посмотрел на парня сверху вниз взглядом, который источал открытую вражду. «Ради кого еще?» — поднял блондинистые брови Евгений. «Ради себя. У меня есть одно условие. Какое? Ты отдаешь мне Алю». «Ну вот», — сказал. Ненадолго повисла тишина, пока брови брата совсем не скрылись за кудрявой челкой. «В смысле? Как же сложно общаться с тупыми. В Карамысле? Ты уйдешь от нее. Сегодня. Сейчас ты поедешь на квартиру. На ходу сочинишь правдоподобную историю, почему же ты ее бросаешь, такую, чтобы она страдала не так сильно. Далее ты соберешь свои манатки и свалишь. Навсегда. Секунду уже не молчал, а потом выдал. «Ты чё, козёл, на мою бабу позарился?» Парень вскочил на ноги. «На место!» — рявкнул я и с силой пихнул его в плечи. Тот, не ожидая такого напора от обычно спокойного хирурга, рухнул в кресло и уставился на меня огромными глазами. Затем Кудрявый вновь вскочил на ноги, уже занёс кулак, как я опередил его точным ударом в челюсть. Это сейчас я берегу руки, а по молодости занимался боксом, о чем до сих пор без слов напоминало рельефное тело. Но откуда Жене было это знать? На тот момент мы давно жили по разным семьям. Сюрприз, так сказать. Парень вновь кулем повалился в кресло, дрожащей рукой утирая кровь. Нападать больше не решился. Как часто бывает, на деле такие забияки оказываются трусливыми, «Заткнись, ты понял?» Я приблизил к нему вплотную лицо. «Не смей ее звать так. Она уже, как ты выразился, не твоя баба». «А чё?» — усмехнулся парень. И тут же болезненно сморщился. Губа была разбита. «Твоя, что ли, уже? Когда же вы успели, а? Алька-то стерва, как правдоподобно изображала, что не знает тебя. Тогда у нас дома». Аля и не знала. Я увидел ее в тот вечер впервые. Но тебя это уже не должно волновать. И что ты будешь делать, если я откажусь тебе ее отдать? Поставишь меня на счетчик? Нет, — покачал головой я. У меня есть другое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я сложил руки на груди и начал говорить так, будто речь шла о закупке нового оборудования в клинику. «Я прощу весь долг». Куплю тебе квартиру в другом городе, и ты уедешь. «А с чего ты решил, что я соглашусь?» «Потому что, если останешься, я тебя подставлю так, что те ребята, у которых ты побывал в гостях сегодня, покажутся тебе ангелами на земле». Юноша, похоже, проникся моей пламенной речью. Он в шоке смотрел на меня широко распахнутыми голубыми глазами и не мог понять, когда же его брат стал таким. «И что? Ты на все это готов из-за бабы, что ли? То есть это... из-за Альки?» «Не только. Меня вообще достало твое присутствие в этом городе. Все знают, что ты мой брат, пусть мы и под разными фамилиями. Ты позоришь меня. Ты что, не понимаешь? Я здесь не последняя личность, и твои выходки кидают тень на мою репутацию. Поэтому бери, что предлагают, и уезжай. Начни новую жизнь без долгов». Неси за себя ответственность сам. А такую Альку ты себе еще найдешь, и не одну. Отчасти я говорил правду. Лично для меня Аля особенная. Но по отношению к ней братца было совершенно ясно, что для него она всего лишь очередная баба, просто Алька. зажирался, Осел. Это очевидно. «Ладно», — кивнул кудрявый головой болван. «Как быстро согласился». Даже обидно стало за девушку и захотелось еще раз съездить по этой наглой, смазливой физиономии. «Только город сам выберу. И квартиру в центре ты мне купишь. И машину еще». «Ага. Догоню и еще одну куплю», — засмеялся я. «Город я уже выбрал». «Квартиру так и быть присмотрю поближе к центру. Но ездить ты в нее будешь на автобусе, ясно тебе?» «Ну ладно. Так значит так». Слушай, ну давай только не сегодня, я скандал устрою. Устал очень, сам понимаешь. Она мне все равно уже надоела. Зануда. Просто сам факт, что ты позарился на мое, меня ой, как бесит. Я завтра все проверну, обещаю. Вот же козлиная морда, — возмутился про себя. Как только речь зашла о собственной квартире в центре города, алчные глазенки братца тут же загорелись, и он с легкостью отказался от Али за бетонную коробочку. Надо было сразу ему квартиру предлагать. Тогда бы обошлось без мордобоя. Наверное, если бы еще добавил, что Евгению нужно забыть так и о матери, он бы и на это согласился. Рука, кстати, из строя все-таки вышла. Пару дней оперировать я не смогу. Девушке будет тяжело пережить предательство, но я готов подождать, пока она не успокоится и не поймет разницу между пацаном и мужчиной. Хорошо. Даю сутки. Через 24 часа, чтобы духу твоего не было там. Женя Лукаво посмотрел на меня. Ты чё, втюхался, что ли? Он заржал, увидев, как я молча поджал губы. Ну ты даёшь. Нет, ну Алька такая, у неё есть на что посмотреть. И в сексе она огонь, девочка. Почему, собственно, я так долго с ней и продержался? Она знает, как доставить кайф мужчине. При этих словах, которыми блондин явно пытался зацепить, кровь в моих жилах стала горячей, как лава. Эти намеки на секс между ними, хотя вообще-то это логично, меня взбесили. Я поднял глаза, полные еле сдерживаемого бешенства, и прорычал. «Вали отсюда, пока тебя не вынесли на носилках прямиком в отделении реанимации», — прорычал ему. Парень разразился смехом, поняв, что угодил в яблочко, и поковылял к выходу. Остановившись у самой двери, Женя бросил последний кирпич. «Неужели ты думаешь, что она полюбит тебя, старого сухаря, после меня?» Кудрявый цокнул языком, покачал головой и, наконец, ушел, заметив мою напрягшуюся руку, сжимающую бокал с виски. Так ли ему на самом деле все равно на Алю? Или же он не хотел открыто признать свой проигрыш по всем фронтам? Ведь, по сути, я поставил его в тупик. Что ему оставалось делать? Аль много, а жизнь-то одна. Да еще и квартирка бонусом. Немного успокоившись, набрал ее номер. Та, взволнованно, сразу же ответила. Ждет новостей о белобрысом гаде. «Аля, добрый вечер. Я обещал тебе позвонить, как появятся какие-то новости. Так вот, мы нашли Женю». С ним все в порядке, не переживай. Немного битый, но это не страшно. С его долгами вопрос решен, можешь успокоиться. Ну что ты? Не плачь, все хорошо. Как ты там? Испереживалась, наверное? Ну, понятное дело, я сам был как на иголках, пока Николай не перезвонил. Женя уже побывал у меня, мы с ним все выяснили. Давай успокаивайся, это не стоит твоих слез. Да не надо меня благодарить. Чем? Да ничего не надо мне. Нет, ну вообще-то есть, конечно, кое-что, что ты могла бы для меня сделать, но об этом я пока не скажу. У меня и так все есть. Да, от меня выехал уже. Наверное, скоро будет. Да, и тебе спокойной ночи. Пока. Повесил трубку. Немного досадно, как она переживает о нем. И даже завидно. Но ничего, это ненадолго. Скоро Аля поймет, кто есть кто.